Глава шестая. При обсуждении Лакедемонского и Критского государственного устройства, равно как и почти всех остальных государственных устройств, подлежат рассмотрению две стороны. Во-первых, соответствуют или не соответствуют их законоположения наилучшему государственному строю. Во-вторых, заключается ли в этих законоположениях что-либо противоречащее духу и основному характеру самого их строя общепризнано, что в том государстве, которое желает иметь прекрасный строй, граждане должны быть свободны от забот о предметах первой необходимости. Но нелегко уяснить, каким образом это осуществить, ведь фессалийские пенесты нередко поднимали восстания против фессалийцев, точно так же, как илоты против спартиатов. Они словно подстерегают, когда у них случится несчастье. Зато у критян Никогда ничего подобного не случалось. Может быть, это объясняется тем, что на Крите, лежащие по соседству города, хотя и воевали между собой, никогда не вступали в союз с восставшими, так как это могло причинить вред им самим, имеющим своих перееков, обладавших гражданским, но не политическим полноправием жителей окрестностей Спарты. Напротив, для спартиатов Все соседи были врагами, и аргостцы, и мессенцы, и аркадяне. Первоначальные восстания пенестов против фессалийцев происходили также вследствие того, что последние вели еще пограничные войны со своими соседями, ахейцами, перебами и магнетами. Но, помимо всего прочего, самый надзор за подчиненными представляет, по-видимому, трудную задачу. Как следует с ними обходиться, если распустить их, они начинают проявлять наглость и требуют для себя равноправия со своими господами. Если же держать их в угнетении, они начинают злоумышлять против господ и ненавидеть их. Таким образом, ясно, что те, у кого так обстоит дело с элотами, не придумали наилучшего способа обхождения с ними. Слишком вольготное положение женщин оказывается вредоносным с точки зрения той главной цели, какую преследуют Лакедемонский государственный строй и не служит благополучию государства вообще. Ведь как мужчина и женщина являются частями семьи, так и государство необходимо следует считать разделенным на две части, на мужское и женское население. При том, в государственном строе, где плохо обстоит дело с положением женщин, половина государства неизбежно оказывается беззаконной. Это и случилось в Лакедемоне. Законодатель, желая, чтобы все государство в целом стало закаленным, вполне достиг своей цели по отношению к мужскому населению, но пренебрег сделать это по отношению к женскому населению. Женщины в Лакедемоне, в полном смысле слова, ведут своевольный образ жизни и предаются роскоши. При таком государственном строе богатство должно иметь большое значение – в особенности, если мужчинами управляют женщины, что и наблюдается большей частью среди живущих по-военному воинственных племен, исключая кельтов и, может быть, некоторых других, у которых явным преимуществом пользуется сожительство с мужчинами. Кажется, небезосновательно поступил первый мифолог, сочетав Ареса с Афродитой, все упомянутые выше племена – испытывают, по-видимому, большое влечение к любовному общению либо с мужчинами, либо с женщинами. У лакедемонян было то же самое, и во время их гегемонии многое находилось у них в ведении женщины. И действительно, в чем разница, правят ли женщины или должностные лица управляются женщинами? Результат получается один и тот же. Дерзость повседневной жизни — ни в чем пользы не приносит, она нужна разве только на войне. Но лакедемонские женщины и здесь принесли очень много вреда. Это ясно проявилось при вторжении фиванцев. Пользы тут, как и в других государствах, женщины не принесли никакой, а произвели большее смятение, чем враги. Первоначально свободный образ жизни лакедемонских женщин, по-видимому, имел основание, так как мужчины пребывали тогда долгое время вне Родины в военных походах, ведя войны с рогозцами, затем с аркадянами и мессенцами. Когда наступили спокойные времена, мужчины, с точки зрения законодателя, оказались прошедшими хорошую подготовку, благодаря той воинской жизни, какую им пришлось вести. Эта жизнь имеет много добродетельных сторон. Когда же Ликург, по преданию, попробовал распространить свои законы и на женщин, Они стали сопротивляться, так что ему пришлось отступить. Таковы причины происшедшего, а стало быть, и указанного ранее недостатка. Впрочем, мы исследуем не то, кто прав, кто виноват, но что правильно и что неправильно. Ненормальное положение женщин не только вносит нечто неподобающее в самый государственный строй, как сказано ранее, но до некоторой степени содействует развитию корыстолюбия, После такого утверждения некоторые станут, пожалуй, с упреком указывать и на неравномерность распределения собственности. Оказалось, что одна часть граждан владеет собственностью очень больших размеров, другая совсем ничтожной. Поэтому дело дошло до того, что земельная собственность находится в руках немногих. Законоположения на этот счет также страдают недостатком. Законодатель поступил правильно, заклеймив, как нечто некрасивое покупку и продажу имеющейся собственности, но он предоставил право желающим дарить эту собственность и завещать ее в наследство. Ведь последствия в этом случае получились неизбежно такие же, как и при продаже. Женщины владеют почти двумя пятыми всей земли, так как есть значительное число дочерей наследниц. Женщины даже в случае отсутствия у них братьев не имели права наследовать имущество отца, а лишь хранить его для передачи своим детям. Да и за дочерьми дают большое приданное. Было бы лучше установить, чтобы за дочерьми не давалось никакого приданного, либо давалось приданное незначительное или умеренное. Теперь отец волен выдать замуж дочь-наследницу за кого хочет, и если он умрет, не оставив завещание, то оставшиеся после вета Наследник тоже может выдать приданное тому, кому пожелает. Вышло то, что, хотя государство в состоянии прокормить 1500 всадников и тридцать тысяч тяжело вооруженных воинов, их не набралось и тысячи. Сами факты свидетельствуют о том, как плохо были устроены в Лакедемоне все эти порядки. Однако вражеского удара государство не могло вынести и погибло, Именно из-за малолюдства. При первых царях, говорят, право гражданства давались и не гражданам, так что в то время, несмотря на продолжительные войны, малолюдства не было. А у спартатиатов некогда было до десяти тысяч человек. Так ли это или не так, но лучше, когда государство, благодаря равномерно распределенной собственности, изобилует людьми. Законоположения, касающиеся деторождения, также имеют целью противодействовать малолюдству. Законодатель, стремясь к тому, чтобы спортеатов было как можно больше, побуждает граждан к возможно большему деторождению. У них существует даже закон, что отец трех сыновей освобождается от военной службы, отец четырех сыновей свободен от всех повинностей. И тем не менее ясно, что даже при возрастании населения существующий порядок распределения земельной собственности неизбежно должен увеличивать число бедняков. Плохо обстоит дело и с эфорией. Эта власть ведает у них важнейшими отраслями управления. Пополняется же она из среды всего гражданского населения, так что в состав правительства попадают зачастую люди совсем бедные, которых вследствие их необеспеченности легко можно подкупить, и в прежнее время такие подкупы нередко случались, да и недавно они имели место в андровском деле, когда некоторые зафоров, соблазненные деньгами, погубили все государство, по крайней мере насколько это от них зависело. Так как власть эфоров чрезвычайно великая, подобно власти тиранов, то и сами цари бывали вынуждены прибегать к демагогическим приемам от чего также получался вред для государственного строя из аристократии возникала демократия конечно этот правительственный орган придает устойчивость государственному строю потому что народ имея доступ к высшей власти остается спокойным создалось ли такое положение благодаря случайности оно оказывается полезным ведь целью того государственного строя который рассчитывает на долговечное существование, должно служить то, чтобы все части, составляющие государство, находили желательным сохранение существующих порядков. Цари желают этого, благодаря оказываемому им почету, люди высокого общества, благодаря герусии, избрание на эту должность является как бы наградой за добродетель. Народ, благодаря эфории, и тому, что она пополняется из всех. Однако избрание на эту должность следовало бы производить из всех граждан и не тем слишком уж ребяческим способом, как это делается в настоящее время. Сверх того, эфоры выносят решения по важнейшим судебным делам. Между тем, сами они оказываются случайными людьми, поэтому было бы правильнее, если бы они выносили свои приговоры не по собственному усмотрению, но следуя букве закона. Самый образ жизни эфоров не соответствует общему духу государства. Они могут жить слишком вольготно, тогда как по отношению к остальным существует скорее излишняя строгость, так что они, не будучи в состоянии выдержать ее, тайно в обход закона предаются чувственным наслаждениям. Неладно у них обстоит дело и с властью геронтов. Если они люди порядочные, и благодаря воспитанию обладают качествами, присущими совершенному человеку, то всякий немедленно признает их пользу для государства, хотя бы даже возникло сомнение, правильно ли то, что они являются пожизненными вершителями всех важных дел, ведь как у тела, так и у разума бывает старость. Но если геронты получают такого рода воспитание, что сам законодатель относится к ним с недоверием, не считая их совершенными мужами, то Герусия небезопасна для государства. Люди, занимающие эту должность, оказывается, бывают доступны подкупу и часто приносят в жертву государственные дела ради угождения. Поэтому было бы лучше, если бы они не были освобождены от всякого контроля. А теперь это именно так. Правда, на это можно возразить, что всех должностных лиц контролируют эфоры, Однако это обстоятельство и дает в руки эйфории слишком большое преимущество, да и самый способ осуществления контроля, по нашему мнению, должен быть иным. Сверх того, и способ избрания геронтов в отношении оценки их достоинства тоже ребяческий. и то, что человек, стремящийся удостоиться избрания на эту должность, сам хлопочет об этом, тогда как следует, чтобы достойный занимал должность независимо от того, хочет он этого или не хочет. Теперь же и в этом отношении, как равно и в остальных делах, касающихся государственного строя, законодателем руководило, по-видимому, одно соображение. Он стремился вселить в граждан честолюбие и хочет играть на нем же в деле избрания геронтов, ведь никто не станет добиваться должности, не будучи честолюбивым. Однако же и большая часть сознательных преступлений, совершается людьми именно вследствие честолюбия и корыстолюбия. О царской власти, лучше ли, чтобы она имелась в государстве или нет, речь будет в другом месте. Однако лучше с ней будет обстоять дело, во всяком случае, лишь когда каждый из лакедемонских царей будет ставиться на царство по оценке его образа жизни. Ясно, впрочем, что и сам законодатель не рассчитывал на то, чтобы можно было сделать царей, людьми совершенными. Во всяком случае, он не верит в то, что они в достаточной степени доблестные мужи. Вот почему вместе с ними посылали в качестве сопровождающих их личных врагов и считали спасением для государства, когда между царями происходили распри. Не могут считаться правильными и те законоположения, которые были введены при установлении сиситий, так называемых фидитий, Средства на устройство их должно давать, скорее, государство, как это имеет место на Крите. У Академанян же каждый обязан делать взносы, несмотря на то, что некоторые, по причине крайней бедности, не в состоянии нести такие издержки, так что получается результат, противоположный намерению законодателя. Последнее желает, чтобы институт Сиситий был демократическим, при существующих законоположениях, он оказывается менее всего демократическим. Ведь участвовать в сесситиях людям очень бедным нелегко, между тем, как участие в них, по унаследованным представлениям, служит показателем принадлежности к гражданству, ибо тот, кто не в состоянии делать эти взносы, не пользуется правами гражданства. Что касается закона о навархах, командующих флотом, то его порицали уже некоторые другие, И порицание это вполне основательно. Он бывает причиной расприй. В самом деле, наряду с царями, которые являются несменяемыми полководцами, Навархия оказалась чуть ли не второй царской властью. Против основной мысли спартанского законодателя можно было бы сделать упрек, какой высказал Платон в законах. Вся совокупность законов рассчитана только на одну часть добродетели, именно на воинскую доблесть, так как она полезна для приобретения господства, поэтому они держались, пока вели войны, и стали гибнуть, достигнув гегемонии, они не умели пользоваться досугом и не могли заняться каким-либо другим делом, которое выше военного дела. Не меньше и другая ошибка. По их мнению, благо, за которое бьются люди, достигаются скорее при помощи добродетели, чем порока. И в этом отношении они совершенно правы. Нехорошо то, что эти блага они ставят выше добродетели. Плохо обстоит дело у спортиатов и с государственными финансами. Когда государству приходится вести большие войны, его казна оказывается пустой, и взносы в нее поступают туго. А так как большая часть земельной собственности сосредоточена в руках спортиатов, то они и не контролируют друг у друга внесение налогов. И получился результат, противоположный той пользе, какую имел в виду законодатель. Государство он сделал бедным денежными средствами, а частных лиц корыстолюбивыми. О лакедемонском государственном устройстве сказано достаточно. Мы отметили то, что может вызвать больше всего нареканий.